уже заканчивая читать его предпоследнюю пятьдесятую тетрадь дневника, можем подвести итоги. Всё, что истинно трогало, подлинно волновало его, все его внутренние бури только проскальзывают в отдельных фразах. Нет, нет, он умел прекрасно писать. Достаточно вспомнить его письма к матери или манифест об отречении. Просто таков стиль его дневника. И нам нужно научиться ощущать нашего героя сквозь кратко равнодушные дневниковые строки. Он был скрытным молчалив. Он записывает разговоры с Авдеевым и Украинцевым про замазанные окна и столь же кратко мимоходом упоминает: утром и вечером, как все дни здесь, читал соответствующим местам Святого Евангелия вслух. А это и есть главное.